Краткий экскурс того, через что тебе придется пройти. Часть первая. Самая важная преграда на пути к счастливой и изобильной жизни – отсутствие понимания того, чего мы хотим на самом деле. У всех есть разрозненные желания и мечты, но редко у кого они складываются в единую, вдохновляющую картину идеальной жизни. У кого такая картина есть – она уже увлекает их в водоворот изменений, и жизнь двигается в нужном направлении. А некоторые наши желания и мечты искусственны, навязаны обществом, окружением. Поэтому ты никогда не воплотишь их, но, возможно, страдаешь из-за этого. Важно отсеять их и вкладывать свою энергию и время только в те мечты, которые сделают тебя счастливым. Пройдя ряд практик, ты получишь четкое представление о том, что ты хочешь и к чему стремишься, и увидишь четкий образ жизни своей мечты. Часть вторая. Главный основополагающий уровень – уровень бытия. Каким нужно быть, чтобы воплотить в жизнь свои мечты? Чтобы удавалось менять жизнь по собственному желанию? Проделав ряд практик, ты сможешь изменить собственный уровень бытия и стать таким, чтобы твердо и уверенно идти по пути к успешной, счастливой и изобильной жизни. Часть третья. Как правильно действовать, чтобы получить желаемое и двигаться к своим долгосрочным стратегическим целям? Как правильно действовать в кризисных и проблемных ситуациях? Что останавливает нас в наших действиях? Как отучиться медлить? Как воспитывать силу намерения и силу воли? Все это ты научишься делать через практические упражнения. Часть четвертая. Препятствия на пути. Пока ты не научился правильному бытию и правильным действиям, на твоем пути возникают препятствия в виде внешних помех собственной лени, плохого настроения, проблем в отношениях, финансовых проблем, отсутствие энергии. Именно препятствия часто не дают сдвинуться с места после определения цели или заставляют двигаться слишком медленно. Именно они останавливают нас на полпути к успеху или отбрасывают назад, отчего наше положение становится еще хуже, чем раньше. Препятствия возникают согласно психологическим законам, которые должен знать каждый. В этой главе будут изучены основные психологические законы, позволяющие понимать и преодолевать препятствия на жизненном пути. Познав эти законы через практические упражнения, ты станешь сам себе психолог и отныне будешь легко, быстро и эффективно решать все возникающие на пути проблемы и препятствия. Часть пятая. Стратегия. Как совместить все полученные знания, все элементы в общую стратегию продвижения к своим мечтам и получения результата? Изобильной, свободной, счастливой жизни. Как разработать твою личную систему жизни по формуле «быть», «делать», и «иметь»? Как жить каждый день, чтобы быть счастливым и развиваться? Идти вперед, получая потрясающие результаты, достигаю любых целей и воплощая все заветные мечты. Отныне для тебя нет ничего невозможного.